Глава шестая. Мы все едем и едем. Иногда навстречу попадается фура с водителем за рулем. Земля вокруг сухая, в воздухе летает песок. Вниз сбегают заброшенные виноградники. Тут и там стоят деревья с искореженными ветвями, дающие самую чуточку тени. Становится жарче. Перекусываем в деревушке, где почти никого не видно. Днем небо тускнеет. Возвращаемся обратно на шоссе. В основном транспорт встречный, мало кто едет в ту же сторону, что и мы. По бокам от шоссе вырастают бетонные многоэтажки, на окнах сушится выбеленное солнцем белье, которое рвет на куски ветер. Самого города мы не видим, шоссе уходит в сторону, опять оказываясь среди пустых полей с горами на горизонте, они теперь уже выше. Ваш отец, господин, до скольки лет он дожил? До восьмидесяти. И все равно не чувствовал себя старым. Да, через полгода после того разговора с врачом он умер. А теперь и мать умерла. А ей сколько было? Сто. А вы бы какой возраст предпочли? Скажешь тоже. Нельзя же просто выбрать себе число. Отец за последний год потихоньку сдавал и в конце концов уснул мирным сном. Мать лет 15 страдала деменцией. Это были самые счастливые годы ее жизни. Пусть даже последние годы она просто сидела в кресле со слегка дебильным видом и улыбалась. Дебильным? Ну да, с таким глуповатым лицом. Может, слово не совсем точное. А в этом смысле дебильным. Мне знакомо это слово, но у меня картинка не складывалась. Самые счастливые годы ее жизни. Честно? За нее все делали, за нее все решали. Она всю жизнь об этом мечтала. Но она долго жила в одиночестве. Если для простоты сделать допущение, что они были примерно одного возраста, то ваша мать пережила отца на 20 лет». Если мои сведения о человеческих взаимоотношениях точны, то в этом видится нечто трагическое. Они были женаты более 50 лет. Вот и я об этом, господин. Через неделю после похорон отца мать поделилась со мной. Не думаю, что на том свете мы друг друга узнаем, тебе так не кажется? А почему она так сказала, господин? Наверное, подумала, иначе придется мне с ним еще всю вечность возиться. «Позволено ли мне будет в таком случае предположить, что их брак не был счастливым, господин?» За 50 лет она слегка от него устала. «У людей это нормально. Случается. Вы иронизируете, господин?» Когда мой отец резко сдал, мать иногда смотрела на него со смесью интереса и отвращения, как будто рядом с ней сидит какое-то неведомое животное. И обращалась ко мне – что он такое говорит, что ему надо. «Ну вот, женаты больше 50 лет», — думал я, «а кажется, будто его только вчера привели к ней в комнату, а если сегодня заберут, то она и слезинки не прольет». Когда в общей гостиной мы листали альбомы с фотографиями, она всех узнавала, но когда я показывал на отца, она смутно улыбалась, словно прощая мне мой промах, и терпеливо ждала следующей фотографии». Даже не знаю, что сказать, господин. Я тоже. До самой смерти отца у них была привычка перед сном брать друг друга за руку и слегка пожимать. Кажется, это противоречит тому настроению, которое вызвало ваше предыдущее воспоминание, господин. Это скорее трогательно, нежели горько. Как же тогда научиться понимать людей? Я вижу, как они ходят и ездят, они все похожи друг на друга, Но если копнуть, оказывается, что они все такие разные. Не только по отношению друг к другу, но и по отношению к самим себе. Как же сформировать о них представление? может, их сначала надо узнать, каждого по отдельности. Но это же невозможно. Да, это действительно невозможно. Так что я даже не знаю. Получается, ваш отец 20 лет ждал вашу мать на том свете, а она тем временем надеялась, что они друг друга не узнают. Если отец смог найти себе библиотеку, где можно читать книги о Второй мировой войне, и кто-нибудь регулярно приносит ему чашку кофе, то, мне кажется, ему нечего больше желать. А чем на том свете занимается ваша мать? Она вернулась в свои 16 лет и катается на коньках с друзьями и подругами на флите. Канал в провинции «Южная Голландия» прорыт в XII веке частично на месте древнего канала Карбулона. «Звучит прямо как идиллия, господин. Мы ведь о том свете рассуждаем, который разделен на ад и рай. Да, говоря об аде, я немного сгущаю краски, мать его страшно боялась. И я в детстве тоже. Мы с вами о нем целую песню сочинили, господин». «Точно». Однажды мать вернулась домой, она ходила к подруге из церкви пить кофе, и эта подруга только что прочитала книгу об околосмертных переживаниях. Мать пересказывала, что один человек оказался в какой-то местности, где вдалеке находился рай, но перед ним было большое озеро огня. И некоторые из тех, кто только что умер, чувствовали себя настолько виноватыми и недостойными, что сами бросались в это озеро. Мы с сестрой были уже подростками, и хоть в Бога еще верили, но в рай и ад уже нет, так что мы только посмеялись. А отец? Он тоже не особо впечатлился. Он вообще был человек не очень эмоциональный. Подумал, наверное, сам бы я все-таки сходил сначала к вратам рая, может, и пустили бы, а броситься в огонь всегда успеется. Мне это тоже представляется разумной тактикой в данном случае. Мать в те годы была со своим страхом ада один на один. У нее был очень тяжелый климакс. Несколько лет она пролежала в постели, думая, что у нее что-то с сердцем. Боялась умереть. Иногда она вылезала из кровати, чтобы приготовить ужин, а иногда нет. Вечером она бывала, приходила посидеть у меня на кровати. Мне было лет 12-13. В кулаке у нее был зажат мятый мокрый платок. Мама еще долго-долго хочет быть с вами, говорила она тогда, но я знал, что она не наше общество опасается утратить, а просто боится умереть. Оставаться с нами ⁇ это была цена, которую она более чем готова была платить. Позднее я понял, что ее в то время мучила сильнейшая депрессия. Она обратилась к гомеопату, но те горошки, что он ей прописывал, не помогали. Иногда я приходил посидеть у ее кровати, чтобы составить ей компанию, и давал ей размятый банан и свежевыжатый апельсиновый сок, это она хотя бы ела. А сейчас ей 16, и она катается с подругами и друзьями по флиту на коньках. Вам больше нравится верить в потустороннюю жизнь без ада? Я вообще не верю в потустороннюю жизнь. Но картинка красивая, и мне бы хотелось, чтобы у нее было так». Она часто об этом рассказывала. Длинная вереница детей едет по льду, и она самая первая, а парень, который едет вторым, положив ей руки на бедра, вдруг очень громко кричит «Налево!». И она тогда поворачивает налево, и за ней вся вереница. И этот парень потом станет вашим отцом. Нет, они тогда еще не были знакомы. А вот почему у нее такой рай, господин, теперь понятно. И так они до сих пор там и катаются, все вместе. Мне нравится думать, что это так. Вода застыла крепким льдом, щеки красные, глаза блестят, варежки, шапки, облачка пара изо рта, все свежо, все холодное, как лед, как можно дальше от огня.